Реджинкин медлил и получил щёткой в зад от ведущего шоу. У тебя 10 секунд. Время пошло. 1 2 3 Издевательский тон пропал. Команда прозвучала непривычно резко. Пока он стягивал с себя джинсы, покрывало, разбросанное на полу, разобрали. Погас свет. 10. Не успел Все духи, подъём, скомандовал Агап. За пидера отрабатывать будешь не только ты, но и все духи. Вы один призыв и вы в одной упряжке. На день набляжался пашут все батрак качку. Витёк стал подниматься. Шеренок швабры прошёлся по спине. Кроме него вокруг шевелились ещё несколько человек. свет снова зажгли он стоял в одних трусах рядом пятеро пацанов в нижнем белье сняв одежду резинкин почувствовал холод сержант Батраков сел на своей нижней койке на входе в кубрик упор лёжа надрессированные пятеро немедленно подчинились резинкин упал следом кто больше всех то идёт спать начали на счёт эрс витя вместе с остальными согнул руки в локтях дева все выпрямились отжимался он неплохо если бы только нет этот удар в живот с ваброй и долгая возня с машиной какие же длинные выдались сутки резинкин сжал зубы и напряг жилы Пот капал с носа, а он продолжал стоять в упоре лёжа. В казарме никто не спал. Красный от напряжения Резинкин продолжал отжиматься. Его соседи давно рухнули без сил, а он держался. Восемьдесят два. Красный от невозможности унизить сержант продолжал счёт. Восемьдесят три. Здесь последовала пауза. Восемьдесят четыре не следовало. Приходилось стоять на согнутых, трясущихся от напряжения руках и ждать счета. Дверь в кубрик отлетела в сторону. Сержант моментально юркнул под одеяло. Фантастическим образом потух свет. Как такое возможно? Казарма вымерла. — Восемьдесят четыре, — произнес грубый голос. «Химики! Наблюдаю парад в коридоре через пять секунд!» Если бы он не успел быстро подняться, его бы затоптали в темноте. Течение тел в кальсонах и рубахах вынесло его вместе со всеми. Заняв свое место в строю по ранжиру, Резинкин замер перед омрачным человеком в майорских погонах. Из одежды... На Витьке имелись лишь семейные голубенькие трусы в белый цветочек, а вот майки не было вовсе. Зато из иллюминации наличествовали красное ухо и зеленоватые наплывы в районе солнечного сплетения и живота. Рядом с майором стоял молодой лейтенант очень интеллигентного вида, то есть в очках. Лицо его... Несмотря на поздний час, фонило не сном и безмятежностью, а тревогой. Глаза плясали в нервном тике и ощупывали строй, будто перед ним не люди, а звери какие. «Цирна — Цирна! — гаркнул майор, стоя на чистом коричневом линолеуме, широко расставив ноги. — Двадцать шесть ублюдков! — Не имеется. Совсем отбелись от устава. Так, что ли, а? — Кирпичов, Агапов. — Мы. — замычал Кирпичов. — Молчать, неожиданно зачатые. — Батраков, откуда синяк? Сержант стоял молча, глядя перед собой в пустоту. — Фамилия? Начальник штаба отдельного батальона — стал напротив голубингих трусов, выделяющихся на общем фоне, как столб посреди поля. Резинкин. Как ты вообще на свет появился с такой фамилией? Откуда эти синяки? Ну нет. Да такого он не поустится, стучать последнее дело. Майор прищурился, глядя в упор. Молчишь? Гордость заиграла. «Ну, ничего. Через месяц-другой будешь, как все. Морда начищена, сапоги вымыты». Вернувшись на середку, он продолжил. «Э, вот вам новый папа, лейтенант Мудрецкий. Прибыл в нашу часть на два долгих года». Представленный едва заметно кивнул и поправил очки на носу. Офицер не был хлипким, но... Но и крепким его никто бы не называл. Среднячок, но умный, образование расположилось на нажившем едва заметные складки лбу широким белым пятном. Большой ладони не хватит, чтобы такой закрыть. Хем из живот, кто сегодня помогал Евздрихинов в парке. Резинкин шагнул вперёд вместе с Ефреидором и сержантом Завтра с утра снова в парк. Работа там навозной кучей навалена. Разгребать некому. Лейтенант, механиков в наряды не ставить. Обедаем и ужином обеспечить на месте. Есть. Первое слово, которое услышали подчиненные от своего командира, оказалось вялым и растаяло в мозгу быстрее междометья бля. Запомните, хим взвод, майор надолб в щёки. Если ещё раз я застану вас после обеда боем за нарушением установленного образца поведения, вся я у меня поведёте в спортгородок заниматься утренней зарядкой круглосуточно, пропагандируя здоровое поведение организма на собственных телах. Я вам такие торчки спускать сквозь пальцы не буду. Все ясно. Резинкин видел, как часто под стеклышками очков моргают глаза Мудрецкого. Похоже, не все из услышанного укладывалось у высшего образования в голове. И еще уникальная способность отдельно взятых старослужащих Возражаю этому обожанию командного состава, к примеру, меня. Проводить униженную линию поведения, касающуюся имения некоторых новопришедших, считаю явным свидетельством прямого нежелания оказаться в нарядном позоре по сортиру до конца сроков пребывания на службе. Что встали, как коровы перед отёлом. 15 секунд отбой. Резинкина внесли обратно. Осталось только в койку запрыгнуть и затаиться. «Урод! Мое место!» Тут же кто-то заорал на него. Взвод дружно заржал. «Черт!» — он перепутал койки. Спрыгнув с одной кровати, занял свободную. В следующем ряду. Вот вроде его. Его кровать. Его... Начальник штаба «Холодец» отбросил маску свирепого вояки и снова превратился в нормального человека немного косного язычного, но нормального сняв полевую кепку он провёл по чёрному ёжику коротких волос и тихо-тихо сообщил Юре Мудрецкому вчерашнему неудавшемуся аспиранту принимай командование лейтенант и кивнул в сторону орущей и гикающей фанерной двери в самом конце коридора Или ты будешь каждый день их иметь или они тебя Есть мудрецкий не уклюже отдал честь Во-во давай Юра медленно приближался к вибрирующей двери с тревогой слушая удаляющиеся шлёпанье армянских ботинок Всё. Он решил, что из офицеров теперь на этаже только он один. Тянул за ручку, а дверь ржала над ним тремя десятками глоток. "Зажгите, пожалуйста, свет", тихо попросил он, не решаясь войти в темноту. "Чего?" гаркнул кто-то. "Пацаны, тихо, нам лейтенант чего-то хочет сказать". Свет включите, чуть громче и чуть более нервно попросил Мудрецкий. Выключатель на стене крикнули снова и темноты. Пошарив по стене, он действительно нащупал выступающий из пластмассового корпуса носик.